Благоухание и краски помогут. После завтрака он прилег, так как очень устал, а она должна была приехать со станции только в четыре. Но с приближением этого часа он стал беспокоиться и пошел в классную, выходившую окнами на дорогу. Шторы были спущены. Холли и мадмуазель Босс, укрывшись от зноя душного июльского дня, занимались шелковичными червями.